Глава, третья. Разработка. «Не обязательно строить город, чтобы тебе поклонялись. Просто заставь эти ничтожества верить, будто они чего-то стоят». Фрэнк Фонтейн. Создавая первую и вторую части «Биошок», разработчики изо всех сил стремились к совершенству. Они горячо желали погрузить игрока в мир необычный, причудливый и притягательный. В этой главе мы рассмотрим все этапы работы, которую они проделали, от первых идей до финального воплощения. Разработчики. Студия Irrational Games была основана в 1997 году. Основателями стали Кен Левин, Джонатан Чей и Роберт Фермье. выходцы из студии Looking Glass. Их профессиональное прошлое почти сразу принесло им первый контракт. На продолжение — первый System Shock, смеси RPG и шутера, которая вышла в 1994 году и завоевала признание критиков. Сиквел увидел свет в 1999 году и достиг высот оригинала. Затем, в 2002 году, Irrational Games выпустили Freedom Force, а в 2005 — СВОД-4. Единственным подводным камнем, на который они наткнулись, была отмена разработки The Lost чей сценарий был вдохновлен дантовским адом и делал ставку на эмоции игрока. В 2000 году студия, расположенная в Бостоне, открыла филиал в Канберре, Австралия, а Джонатан Чей занял там пост директора. В 2006 году обе студии выкупила компания Take-Two Interactive. Спустя два года она изменит их название на 2K Boston и 2K Australia. Два этих филиала объединит общий издательский лейбл 2K Games. В бостонской студии Кен Левин вскоре стал видной персоной. В былые времена ему довелось поработать сценаристом в компании Paramount, где, по его словам, он переписывал сценарий весьма скверной романтической комедии. Затем — IT-консультантом на Уолл-стрит, а под конец откликнулся на объявление и устроился на работу в команду Looking Glass Studios. Он начал с того, что написал все диалоги для будущей игры Star Trek. Однако через некоторое время проект закрыли. Затем он трудился над дизайном и сюжетом FIF — «The Dark Project». Трехмерной игрой в жанре стелс в средневеково-фантастических декорациях, в центре которой «Вор», известный как Гаррет, и которая оставит след в истории индустрии. К сожалению, работу Кена прервали, а его самого уволили, но он не опустил руки. Он основал собственную студию и взялся за System Shock 2. На его плечи лег дизайн игры, ее сюжет и большая часть диалогов. После того, как System Shock 2 добилась успеха, окрыленный Кен Левин брался еще за несколько проектов, а в начале 2000-х годов приступил к разработке игры под названием «Биошок». Примечание. Первые воспоминания Кена Левина о видеоиграх восходят к 1976 году. Тогда он навещал в колледже свою сестру. Там он обнаружил игру Star Trek. Ее поле было разбито на 100 квадратов, 10 на 10, которые нужно было заполнять по ходу действия. У компьютера не было экрана, только принтер, который выводил последовательность действий. Кен провел долгие часы, собирая напечатанные листы, чтобы как следует изучить их уже у себя дома. Игра так его поглотила, что он больше ни о чем не мог думать. Даже не хотел выходить из комнаты. Кен не сразу отыскал свою дорогу в жизни. Как-то раз он направлялся на уже энную по счету встречу выпускников и думал, что все бывшие ботаники наверняка многого добились, а вот у спортсменов судьба не заладилась. Так ведь оно обычно и бывает, верно? Увы, судьба распорядилась иначе. Ботаник Кен работал IT-консультантом на Уолл-стрит и жил с девушкой, которую не любил. Попросту говоря, не очень-то он был счастлив. А вот футболист мог похвалиться и красивой женой, и процветающим бизнесом. Кен подумал, постойте-ка, все должно быть не так, и решил отыскать свой истинный путь. В США проживал еще один знаменитый Кен Левин актер, сценарист, продюсер и режиссер на телевидении. Однажды наш «С вами Левин» из «Ирашнел Games получил на автоответчик сообщение от незнакомца. Тот назвался Фрэнком и сказал, что собирается покончить с собой. Кен тогда не знал никакого Фрэнка и быстро сообразил, что парень спутал его с теской. Тогда он позвонил другому Кену Левину, рассказал ему, что случилось, и оставил во всем разбираться. Рождение идеи. Когда Кен Левин заводит речь о возникновении Биошок, он не колеблясь говорит, что этот проект всегда струился в жилах его студии, что это была та самая игра, которую он и его команда всегда мечтали сделать. Биошок — первый проект Irrational Games, предназначенный как для ПК, так и для консоли. Большую часть игрового дизайна и визуального оформления взяла на себя бостонская студия, а команда 2K Australia сосредоточилась на технической части, игровом движке, а также разных инструментах и техниках рендеринга. Кроме того, они постоянно оптимизировали то, что уже было готово. BioShock с самого начала выглядела как духовный наследник System Shock 2. Их названия так похожи, что в родстве нельзя усомниться. Левин с товарищами хотел дать игроку известную свободу и позволить проходить игру с той скоростью, которую тот сам выберет. По его замыслу, BioShock должна также освежать игровые впечатления, как это в свое время сделала Half-Life. Что касается технической стороны, то движок обеих частей BioShock представляет собой сильно переработанную версию Unreal Engine 2 от Epic Games, которую перенесли некоторые элементы Unreal Engine 3. Весь дизайн BioShock выстраивали вокруг игрового процесса. Правила диктовала сама игра. И разработка началась еще до того, как появился сценарий. Основная идея пришла почти сразу. Жанр тоже выбрали достаточно быстро. Вскоре BioShock начала понемногу отступать от основ, заложенных в System Shock 2. Новая игра должна была стать проще в освоении и в то же время более продвинутой, чем ее предшественница. Левин хотел отойти от концепции геймплея, который ориентировался бы на РПГ и строился на характеристиках персонажа. Он хотел создать мир, в который можно уйти с головой. Но первые прототипы ставили перед игроком слишком много задач. Его заставляли искать объекты, которые даровали нужные способности — Ему приходилось открывать двери, которые вели на следующие уровни, и все это лишь для того, чтобы продвинуться по сюжету и, наконец-то, получить удовольствие от игры. Поэтому разработчики решили упростить все самым радикальным образом и стали мало-помалу избавляться от всех этих обязательных этапов. После множества проб и ошибок команда поняла — что «Биошок» уверенным шагом движется к довольно-таки простой структуре шутера от первого лица. Что ж, если игре суждено стать шутером, то он, по крайней мере, должен отличаться от всех прочих и облагородить жанр, привнести в него нечто новое. Полное погружение. Перед Левином стояла очень важная задача — создать мир правдоподобный, целостный, в который можно было бы погрузиться. И Геймс сразу же захотели, чтобы действие разворачивалось вместе, отрезанным от всего мира. Левин понимал, они ни в коем случае не должны нарушать то, что англичане называют Willing Suspension of Disbelief, намеренной приостановкой неверия. Эту концепцию литературного происхождения сформулировал Сэмюэл Тейлор Коллеридж. Она представляет собой умственное усилие, которое согласен совершить читатель, или в нашем случае игрок если хочет поверить истории, особенно если она носит неправдоподобный характер либо включает в себя фантастические детали. Намеренная приостановка неверия — это осознанная готовность не обращать внимания на ограничения, которые накладывает среда, и принимать все допущения. Читатель или игрок молчаливо соглашается не судить историю слишком уж строго и просто погрузиться в процесс. Однако у добровольного отказа от неверия есть свои пределы. Терпимость к внутренним противоречиям или отклонениям от реальности у всех разная. Некоторых даже самая крошечная неправильная деталь может выбить из колеи. Левин знаком с этим не понаслышке, он и сам из таких некоторых. В играх ему часто бросались в глаза разные неприятные элементы, к примеру, крошечный барьер, который никак не преодолеть или торговец, с которым можно переброситься лишь одной фразой. Все эти незначительные на первый взгляд странности не помогают погрузиться в выдуманную вселенную и раздражают игрока. Достойное решение этой проблемы Левин видел в том, чтобы создать полную симуляцию реальности. Для этого нужно было подыскать место, в котором все ограничения игровой среды выглядели бы естественно. И Rational Games остановилась на городе, отрезанном от прочего мира. Так они с самого начала не оставляли игроку никакого выбора. Он мог двигаться только по сюжету. У него и мысли не возникало о том, чтобы покинуть город. Следуя тому же принципу, дизайнеры сделали врагами главного героя существ, которые подверглись генетическим манипуляциям, и озверели. Теперь у игрока не возникнет вопроса, почему с ними нельзя поболтать — даже если это единственные создания, с которыми можно взаимодействовать. И так вопрос с местом действия решился сам собой, в пользу одной глобальной локации. Теперь дизайнеры могли прорабатывать игровой мир как единое целое, а им предстояло сделать его достоверным, вдохнуть в него жизнь, создать историю, культуру прошлого, придать ему особые черты. Левин решил, что не стоит брать вселенную, которая уже существовала, Это накладывало бы целый ряд ограничений и скорее мешало бы, чем помогало. Однако мир будущего его тоже не устроил. Да, тут было где разгуляться воображению, вот только игроку вжиться в такой разгул было бы непросто. Держите одну историю, которая показывает, с каким вниманием Левин и его команда рассматривали каждую деталь. Когда кипела работа над «Систем Шок-2», Дизайнеры в какой-то момент дошли до того, что задумались, сколько туалетов или койк должно быть на космическом корабле, где происходит действие. Взять хотя бы ванные комнаты. Наверное, стоит выдать по одной каждому пассажиру. Или нет? Вскоре Левин сообразил, что с такими деталями лучше палку не перегибать. В конце концов, они не играют большой роли, когда речь заходит о связности игрового мира. А все благодаря заветной приостановке неверия. Сюжетные трансформации. Итак, с Азами было покончено. Теперь команде Irrational Games предстояло разработать сценарий, который убедительно объяснил бы, как человек мог оказаться в городе, отрезанном от всего света. Ранее мы говорили, что во главу угла Левин и его коллеги ставили игровой дизайн поэтому они уже успели утвердить многие элементы, да и с основой геймплея все было понятно. А вот сценарий до сих пор находился в процессе. Более того, несколько раз он коренным образом менялся, чтобы подстроиться под новые механики. Этот факт прекрасно иллюстрирует ход мысли Левина, который просто ждал, что игра сама подскажет, каким должен быть сюжет. Когда разработчикам понадобилось сделать так, чтобы игрок в принципе не мог разговаривать с персонажами, в сценарии появились генные эксперименты. Мы об этом уже рассказывали. Примерно тогда у разработчиков возникла новая идея. Пусть игрок подумает над тем, как заигрывание с наукой может повлиять на судьбу человечества. Для начала они создали несколько прототипов. Самый первый из них описывал закрытый город, населенный корифеями. Так создатели назвали генно-модифицированных существ, которые представляли собой мозги в колбах. Так назывался классический философский мысленный эксперимент, восходящий к идеям Рене Декарта и описанный Хиллари Патнемом. Он иллюстрирует зависимость восприятия человеком окружающей действительности от его субъективных ощущений. Если живой мозг поместить в колбу с питательным раствором и подключить к компьютеру, генерирующему ложные сигналы от якобы органов чувств, которых, разумеется, у него нет, сможет ли он отличить иллюзорную реальность от действительной, то есть осознать, что он на деле является мозгом в колбе? В конце каждого уровня игроку пришлось бы сражаться с одним из корифеев. Однако, как признались разработчики, им было несколько трудновато воплотить в жизнь битву между героем и мозгом в колбе. От идеи отказались. В одном из интервью, которое Кен Левин давал в ту пору, когда, по всей вероятности, еще не определился со сценарием, он намекнул, что игра будет разворачиваться на острове, оккупированном нацистами. Документы Irrational Games, датированные 2002 годом и обнародованные в 2010 году, описывают прототип, который совсем не походит на игру, которую мы знаем. Он предназначался для ПК и первого Xbox, и должен был стать экшен-хоррором от первого лица с элементами РПГ. Сюжет выглядел вполне законченным. Мы должны были играть за Карлоса Куэльо, бывшего военного, которого выгнали со службы из-за того, что он не мог держать себя в руках. Он берет заказ от крупного промышленника, чью дочь забрали все, кто под названием «Безмятежный рассвет». Карлос Куэльо — этот депрограммист, Его задача — вправлять людям мозги, то есть находить их и возвращать на путь истинный. Но стоит Карлосу проникнуть в ряды сектантов и сесть на самолет до их штаб-квартиры, как его разоблачают. На острове Сальвасьон его ждут толпы генно-модифицированных тварей. История проясняется по мере того, как Карлос находит аудиозаписи, оставленные другими выжившими. Вскоре сюжет приводит его в подводный комплекс, где прячут девушку, которую он должен спасти. Что касается игрового процесса, то тут в первую очередь надо упомянуть систему сборки оружия. Ее, по словам разработчиков, ограничивало одно только воображение самого игрока. Тут и Rational Games вдохновлялись Freedom Force. Кроме того, они запланировали многопользовательский режим, довольно оригинальный. В нем можно было играть за монстров, и мешать другим проходить игру. Ну и, наконец, у героя появлялись силы, которые позволяли ему управлять окружением. Своеобразное наследие систем ШОК-2. Можно было увеличивать или снижать уровень кислорода, электризовать пол, затапливать комнаты, менять температуру и многое другое. В некотором роде такая механика предвосхитила плазмиды из Биошок. В поисках самобытности. Сюжет BioShock не раз менялся и переделывался. Действие переносилось то в недавнее прошлое, то в далекое будущее. Так продолжалось до тех пор, пока разработчики не решили привязать игровое окружение к стилю ар деко Этот выбор и определил историческую эпоху. Теперь игра разворачивалась в период после Второй мировой войны. Кроме того, он даровал художникам Irrational Games полную свободу самовыражения — и они принялись рисовать один набросок за другим. Конечно, арт-деко мог показаться несколько необычным стилем для компьютерной игры, но на нем остановились не случайно. Именно ему Биошок во многом обязана своей самобытностью, которая сразу делала ее не похожей на другие шутеры. В 2003 году прототипы, разработанные для первого Xbox, уже учитывали, что действие будет происходить на дне океана. Но все окружение напоминало скорее космическую станцию, чем город. Ардеко прослеживался только на уровне архитектуры. Прочие элементы выглядели пресноватыми, отполированными и напоминали невыразительные декорации для какого-нибудь научно-фантастического фильма в духе «Звездного пути». Все здесь было до нельзя удобным и практичным. Осознав это, художники сосредоточились на декоративно-эстетическом аспекте. К примеру, напольную плитку — заменили паркетом, а голые бетонные стены — обивкой. Теперь ар-деко проявился в полной мере. Он вносил свой вклад в атмосферу биошок не только через внешний вид зданий, но и через их внутреннее убранство. Последним штрихом стала вода, которая тут и там просачивалась в восторг. Бесконечные протечки, влажные текстуры и соответствующие звуки погружают игрока в океанические глубины и вызывают чувство изолированности и одиночества, которое буквально пропитывает это необычное место. Несмотря на то, что панораму восторга можно лишь мельком увидеть в прологе, в ней все было продумано до мелочей. Рядом со скромными зданиями высятся великолепные небоскребы совсем как в любом современном мегаполисе. Хотя город находится под водой, это никоим образом не сказалось на его устройстве. Несколько нестандартное решение, разумеется, однако разработчики из Rational Games взяли его не с потолка, а пришли к нему после долгих раздумий. Разумеется, в реальности ни один подводный город не смог бы выглядеть точно так же, как город наземный. Это попросту невозможно. В лучшем случае город, подобный восторгу, мог бы вырасти под куполом, который выдерживал бы огромное давление. Несмотря на тщательность, с которой Кен Левин и его коллеги избегали всяческих нестыковок и неправдоподобия, они все-таки решили ненадолго позабыть о реалистичности и намеренно создали восторг именно таким, будто он стоит на поверхности, а не на дне. Благодаря такому решению город предстает перед нами во всей своей красе и в то же время выглядит слегка нелепо. Так уже в прологе мы видим всю гордыню и тщеславие Эндрю Райна, который наивно полагал, будто его замысел мог воплотиться в жизнь в своем первозданном виде. Персонажи. Многое не раз менялось в ходе разработки «Биошок», и концепции персонажей не стали исключением. Самыми неоднозначными из них были маленькие сестрички — Поначалу для собирателей Адама создали целую экосистему. В ту пору они были еще не девочками, а слизняками. С этой идеей работали достаточно долго и упорно, появилась даже анимация на разных стадиях. Однако по мере того, как сценарий начал обретать четкую форму, создателям пришлось поломать головы над тем, как изобразить правдоподобную связь между слизняками и большими папочками. Решить эту задачу так и не удалось. Разве можно испытывать теплые чувства к слизнякам? Они не вызывали у игроков ни капли сострадания, с ними не хотелось иметь дело. Поэтому от слизней решили отказаться. Команда Irrational Games зашла в тупик, но не растерялась. Теперь они принимали идеи от каждого сотрудника и рассматривали любую зацепку. Идей насыпалось много, одна интересней другой — Тут были и люди-белки, и крабы, и мартышки, и даже собаки в колясках, которые передвигались с помощью передних лап. Концепции появлялось все больше и больше. Сотрудники не страдали от нехватки воображения, но, увы, ни одна из них не подходила. Но вот постепенно дизайнеры заметили, что чем сильнее собиратель походил на человека, тем вернее он вызывал чувства, которые они искали. Одним прекрасным днем — художник Роб Уотерс нарисовал жутковатую маленькую девочку с нездоровой внешностью, лицо которой, однако, все еще оставалось милым и живым. Решение было найдено. Что до мутантов, то в первых набросках они представали в виде классических монстров. Однако со временем сценарий менялся, а с ним и художественный стиль, и дизайнеры поняли, что врагам тоже не пристало сохранять свой старый облик. Теперь они бродили по роскошным коридорам в духе ар-деко и не могли оставаться простыми чудищами. Они должны были соответствовать восторгу, который стал более жилым. Как любит говорить о нем команда разработчиков. Теперь их тела рассказывали историю города, совсем как интерьер вокруг них. Эти люди, которые из-за Адама утратили и разум, и человеческий облик, должны были обрести более цивилизованный вид, что говорило бы об их прошлом. Когда разработчики создавали их внешность, они взяли за основу черты обычного человека и добавили к ним уродства, которые существовали на самом деле. Источником вдохновения им послужил сайт, найденный Кеном Левином. Project Фасад». Здесь были собраны фотографии первых попыток пластических операций, которые должны были облегчить участь солдат Первой мировой, пострадавших в бою. Этому сайту мутанты обязаны своими пугающими, но реалистичными дефектами лиц. Кроме того, разработчики обратились и к полицейским архивам 1940-х годов. Портреты преступников, их облик и выражение лиц демонстрировали всю суровость той эпохи. Несмотря на то, что стиль игры претерпел несколько радикальных изменений, одно в ней осталось неизменным — внешний вид большого папочки — С самого начала всем понравился образ огромного человека в скафандре. Неудивительно, что папочка стал культовым персонажем. Он украшал обложки игр и выступал лицом рекламных кампаний. Изначально разработчики создали 4 модели папочек, однако лишь две из них вошли в финальную версию первой части. В сердце музыка. Чтобы передать атмосферу восторга, Особое внимание разработчики уделили саундтреку. Когда игрок впервые вступает в запустелые коридоры, он сразу чувствует тягостную обстановку и видит следы гражданской войны, где верх одержало безумие. Звуковые дизайнеры учитывали это и вдохновлялись своими наработками из систем шок 2. Шумы и скрежеты, с которыми работают все механизмы в восторге, наводят на мысль о том, что город видал и лучшие дни. В музыке слышны мелкие недочеты и помехи, например, шорох пальцев на струнах или шелест перелистываемых нотных страниц, что создает у игрока чувство, будто он и вправду слушает старинную запись. Конечно, не могло идти и речи о том, чтобы игра звучала словно какой-нибудь голливудский фильм. Запись голосов тоже потребовала долгой и кропотливой работы. Особое внимание уделяли выбору исполнителей от тембра голоса интонаций и акцента каждого из них зависело, привяжется ли игрок к ключевому персонажу или нет. Необыкновенная история. «Биошок» оставила столь значимый след в истории видеоигр не только благодаря своеобразию игрового мира, сюжета и персонажей, но и благодаря своему стилю повествования, чьи корни растут напрямую из «Систем Шок 2». Сюжет мы узнаем не из искать сцен, а через аудиозаписи, которые можно отыскать почти в каждом укромном уголке. Они представляют собой зарисовки, краткие фрагменты из жизни обитателей Восторга до и после войны. Казалось бы, ну что такого в них можно услышать? Однако эти записи раскрывают важную сюжетную информацию. Эти личные дневники — прекрасный способ поведать историю, считает Кен Левин Однако нельзя забывать, что не все станут их слушать, потому что люди так-то в шутер играть пришли. Подобный вид повествования оригинален уже сам по себе. Кроме того, в отличие от иных методов, здесь понимание сюжета напрямую зависит от самого игрока. Если он хочет копнуть поглубже, то раскопает немало фактов о городе и его обитателях. С другой стороны, как считает Кен Левин, Игра не должна отпугивать или сбивать с толку тех игроков, которые не хотят углубляться в детали. Под каждый уровень дизайнеры подбирали свою особую тему — музыку, атмосферу, задачу для игрока. Благодаря их усилиям любой поймет хотя бы часть того, что происходит вокруг, даже если полностью сосредоточен на игровом процессе. А тот, кто повнимательней — может реконструировать всю историю восторга, собрав ее по крупицам, из газет, публичных сообщений, плакатов на стенах и адамовых видений. Разработчики хотели, чтобы сюжет «Биошок» оставался столь же простым и понятным, как и дизайн уровней. Доказательством тому служит эволюция сценария. Изначально Левин планировал, что история «Биошок» растянется на целых 70 лет и охватит три гражданские войны но затем все упростил. Таким образом, он четко разделил богатство игровых тем, среди которых объективизм, политика, этические вопросы и простоту сюжета как такового. По его словам, преимущество видеоигр заключается в том, что разработчики могут не впихивать людям информацию, а позволить им самим ее взять. В пример он приводит компанию Valve, которая первой ступила на этот путь, когда работала над Half-Life. Однако Левин признает, что у такого способа повествования есть свои недостатки. Игрок запросто может упустить какой-нибудь ключевой момент. С кинематографом такое случается гораздо реже. Пусть не каждый зритель заметит все детали и поймет сюжет, он, по крайней мере, посмотрит тот же фильм, что и все остальные. Завершая рассказ о нарративных приемах Кена Левина, мы хотим подчеркнуть, что поначалу он не планировал делать в своей игре две концовки. «Биошок» представляет из себя сложное произведение, где первостепенная роль отводится игроку и интерактивности. Однако у него всего две концовки, которые зависели бы от решений игрока. Левин считает, что сюжетная линия и ход игры «Биошок» должны походить на его боевую систему. В каждом бою вы можете сделать кучу всего, вы можете проходить их кучей способов. Иногда я задумываюсь о будущем франшизы. Когда игрок добирается до конца выбранного пути, он должен увидеть, как его решения повлияли на мир. Мне хочется, чтобы игра показывала ему это через множество крошечных комбинаций, а не через здоровенную цельную концовку. Как видите, решение о двух концовках Биошок Левин не принимал. Его навязало вышестоящее руководство Take 2. Я думаю, продолжает Левин, мы неплохо справились с концовками. Жаль, что их всего две. А ведь эта игра не про выбор между А и Б. Это игра про выбор одного варианта из миллиона, про кучу разных комбинаций. Именно к ним я бы хотел увести франшизу в будущем. Объективизм. Игра «Биошок» строится вокруг сюжета, вдохновленного философией объективизма, созданной Айн Рэнд. Мы рассказывали о ней в главе «Мир игры». Левин увлекался этими идеями и решил пересмотреть их в своей игре. «Биошок» не похвала объективизму, но и не критика. Это просто-напросто взгляд на людскую природу. В восторге реальность столкнулась с идеалами. Эндрю райн воплотил в себе доктрину объективизма. Он одержим своими мечтами и не находит себе места в мире, поэтому решает создать собственный. Он приводит туда величайшие умы человечества и пытается воплотить в жизнь свои философские идеи. «Биошок» задает простой вопрос. Что бы случилось с таким миром? Первоначальная идея весьма напоминает роман «Рент. Атлант расправил плечи», Хотя объективизм — это реально существующее философское течение, никто никогда не пытался воплотить его в жизнь, а событие «Биошок» — чистый вымысел. Тем не менее, если бы игра опиралась на совершенно иную систему взглядов, она вполне могла бы добиться такого же успеха, что и доказала «Биошок-2». И вот она вышла. Первая часть «Биошок» — вышла в августе 2007 года на Xbox 360 и ПК. Критики и игроки встретили ее бурными овациями. Ветераны сразу подметили сходство с System Shock 2. И там, и там нужно исследовать места, отрезанные от мира. И там, и там личность главного героя остается за кадром. Зато его способности поражают воображение. Ну и, наконец, и там, и там протагониста ведет голос некоего загадочного собеседника — С другой стороны, те, кто впервые открывал для себя игры от Irrational Games, нашли в BioShock проект, который давал им немалую свободу. Свободу в том, как в него, собственно, играть. Хотя Кен Левин подтвердил, что на его работу во многом повлияли такие тайтлы, как Mercenaries, Syndicate и Golden Eye, BioShock все-таки стала уникальной игрой. Есть на свете одна сила, которая заставит кого угодно преодолеть что угодно. Человек должен верить в то, что делает. От себя Левин добавлял, «Если после разработки вы не чувствуете себя так, будто прошли огонь, воду и медные трубы, то значит, вы не выложились настолько, чтобы вашу игру полюбили. Если верить Левину, первая часть «Биошок» никогда бы не увидела свет, если бы не «Рокстар». «Мы делали биошок на их деньги», признается он. «Я испытываю к этим ребятам только уважение и глубочайшую любовь. Они много сделали и для меня лично, когда позволили работать над «Биошок», и для всей индустрии. Благодаря им мы теперь по-новому смотрим на нашу целевую аудиторию. А еще можем делать в наших играх разные штуки и создавать по-настоящему сложные проекты. между двух частей. Когда закончилась разработка первой «Биошок», появились слухи о напряжении, которое повисло между Кевином Левином и некоторыми его коллегами. Они не желали больше с ним работать, и Take Two разрешила им создать новую студию. Ее назвали 2K Marine. Базировалась она в Калифорнии. Именно ей выпадет честь работать над Bioshock 2. Штраус Зельник, президент Take Two, объявил, что раз Bioshock добилась такого успеха, они сделают ее своей постоянной франшизой. Планировалось, что новая часть будет выходить каждые два года, совсем как GTA. Пост креативного директора перешел от Левина к Джордану Томасу, который работал над FIF Deadly Shadows и выступал художником для первой части BioShock. Атмосфера Форта Веселого — его рук дело. 2K Marine уже точила навыки, когда портировала первую часть игры на PlayStation 3, не без помощи 2K Australia и 2K China, а также французов из Arcane Studios — и канадской студии Digital Extremes, где хорошо разбирались в консоли от Sony. Теперь Джордан Томас возглавил разработку второй части, а Кен Левин предпочел держаться на расстоянии. Меж тем игроки волновались за будущее серии, не превратят ли ее в дойную корову. Название выбирали долго. Всего было два варианта — Sea of Dreams, или «Море мечтаний», и просто BioShock 2». В конце концов, остановились на втором. Об игре всерьез заговорили в марте 2009 года, когда началась ее вирусная рекламная кампания. В интернете появился сайт под названием «There is something in the sea» — «В море что-то есть», где по капле выдавалась информация о «Биошок-2». Фанаты облазили все углы и закоулки и нашли зацепку — документы, касавшиеся некоего Марка Мельцера. Он расследовал похищение своей дочери, Мауры Клюн. Ее утащили в восторг. Примечание. Автор допускает неточность. Дочь Марка Мельцера звали Синди. Маура Клюн — это просто одна из первых похищенных девочек. Она не имеет к Марку никакого отношения. Конец примечания. Таким занятным и оригинальным способом разработчики выдавали игрокам подсказки о грядущем проекте. «Биошок-2». Действие сиквела начинается спустя 10 лет после событий «Биошок», а в его главной роли — самый первый большой папочка во всем восторге. Работа над проектом поистине захватила Джордана Томаса. Он бесконечно уважал первую часть и больше всего на свете хотел сделать игру, которая была бы достойна названия «Биошок». Для этого он создал целый ряд дизайнерских инструментов, в число которых входили ключевые ценности, как он их называл. Список свойств, которые абсолютно точно должны появиться в его игре. Каждая из них представляла из себя ответ на вопрос, как игрок должен себя чувствовать. Первым таким свойством стала доступность. Предполагалось, что сиквел будет в меньшей степени наказывать игрока и в целом станет дружелюбнее, чем первая часть. Да, первая «Биошок» неплохо себя в этом показала, Половина игроков, которые ее приобрели, добрались до конца. Однако всегда можно добиться большего. Итак, разработка Bioshock 2» строилась на ощущениях, которые разработчики хотели вызвать у игроков. Именно на них базируется вся игровая механика. Разумеется, число ключевых ценностей должно иметь границы, чтобы создатели понимали, куда движется игра. Второе свойство, которому они уделили внимание, — это быстрота усвоения. Игрок должен мгновенно схватывать все процессы. Чтобы этого добиться, разработчикам пришлось не только прибегнуть к очевидным визуальным средствам, но и задействовать искусственный интеллект персонажей. Даже если бы игрок просто наблюдал за происходящим, он все равно должен был во всех тонкостях уловить, как работает мир Биошок. А благодаря последней ключевой ценности, по мнению Джордана Томаса, игрок мог напрямую влиять на процесс игры так, как считал нужным. Иными словами, в биошок каждый кузнец своих приключений и может ковать их сообразно собственным предпочтениям. О чем-то таком и размышляла команда 2K Marine, когда решила усложнить моральный выбор, который предстояло делать игроку, такой как, к примеру, поступки Дельты по отношению к маленьким сестричкам. Более того, теперь можно было убивать сюжетных персонажей. Сиквел стал чуть менее черно-белым с точки зрения морали, чем его предшественник. К сожалению, добились они этого не в полной мере. Вариантов выбора получилось не так уж и много. Другая цель Джордана Томаса — придумать новые истории для восторга. Для этого он ввел нового персонажа — Софию Лэмп, чьи философские взгляды отсылают нас непосредственно к Джону Стюарту Милю, Карлу Марксу и другим мыслителям, которые родили за общее благо. Таким образом, новый тиран Восторга стал полной противоположностью предыдущего врага, Фрэнка Фонтейна. Действие «Биошок-2» по-прежнему происходило в подводном городе, однако теперь его населяли совсем иные герои. Все их устремления, желания и представления о жизни были крайне далеки от объективизма, о котором рассказывала первая часть. Поменялся и главный герой. «Теперь мы играли за большого папочку», одного из наших прежних противников. Играть за такого персонажа ⁇ это вершина всех мечтаний. Мы слегка прикоснулись к ней в концовке оригинала. Итак, в новой части объективизм уступил место коллективизму, а главным героем сделали большого папочку, а не обычного человека. Все это слегка освежило игру. Однако основной геймплей Bioshock 2 по-прежнему копировал шутеры а механика с атмосферой сильно напоминали то, что мы видели в первой части. Как мы уже говорили ранее, разработчики первой части BioShock планировали ввести в свою игру многопользовательский режим, но планы так и остались планами. BioShock 2 же воплотила их в жизнь, в чем ей помогла студия Digital Extremes. Новый режим получил название The Fall of Rapture — «Падение восторга». Он славился добротным геймплеем, и, что самое главное, из него игроки могли узнать много нового о вселенной Биошок, а именно о том, как начиналась гражданская война, которая уничтожила восторг примерно за год до событий первой части. Этим The Fall of Rapture выгодно отличался от прочих многопользовательских режимов своей эпохи. Загружаемый контент После выхода bioshock 2 разработчики еще несколько раз выпускали загружаемый контент — дополнение, или DLC. Большая его часть была посвящена многопользовательскому режиму и представляла собой несколько дополнительных испытаний и арен, а также улучшала оружие. Однако летом 2010 года появилось DLC под названием «Логово Минервы», и оно оказалось весьма и весьма неплохим. Его ведущим дизайнером и сценаристом выступил Стив Гейнер, а всего над ним без устали трудилось 10 человек. Этот эпизод предназначался для одного игрока и продолжал сюжет bioshock 2 Главный герой, Сигма, большой папочка серии «Альфа», отправился на поиски сверхмощного компьютера «Мыслитель». Сюжет «Логово Минервы» был весьма увлекательным и рассказывал, как сложились судьбы некоторых персонажей после концовки «Биошок-2». Это интересно. В коллекционное издание bioshock 2 входили плакаты, на которых были спрятаны секретные послания. Прочитать их можно было только в ультрафиолетовом свете. На роль Софии Лэмп взяли актрису Фенеллу Вулгар. Джордан Томас впервые заметил ее, когда смотрел сериал «Доктор Кто». Движения старших сестер должны были выглядеть одновременно грациозными и неуклюжими, словно у ангела со сломанными крыльями, как выразился Джордан Томас. Чтобы достичь нужного эффекта, дизайнеры вдохновлялись балетом и, представьте себе, походкой трехлапых собак. Когда работа над проектом только начиналась, создатели полагали, что в BioShock 2 появится всего одна старшая сестра.